Глава сто двадцать первая. Красными чернилами с видимым удовольствием Морелли переписал в тетрадь конец стихотворения Фирлингетти. Yet I have slept with beauty in my own weird way, and I have made a hungry sin or two with beauty in my bed, and so spill it out another poem or two, and so spill it out another poem or two. Upon the bosch-like world. Примечание. Но я устроился с красоткой на свой особый манер, когда затащил красоту в постель на пару горячих минут, и все же извергнул стишок другой, и все же извергнул стишок другой на босхоподобный мир. Английский перевод Дубина. Конец примечания в скобках. Глава тридцать шестая.